Глава восьмая В последний раз погладив собаку, Лоренц Серенак направился к школе. Ему оставалось пройти всего ничего, когда из школьных дверей вылетела и пронеслась мимо него стайка детворы от мала до велика, человек двадцать. Дикие звери, вырвавшиеся на свободу. Впереди бежала девочка лет десяти с двумя косичками. Нептун понесся за ней. Компанию стремилась к улице Бланш, ощаде Моне, проскочила на другую сторону и исчезла на улице Клода Моне. Площадь перед мэрией снова опустела. Инспектор прошел оставшиеся несколько метров до школы. Лоренс Сиренак еще долго будет вспоминать об этом чуде, практически всю жизнь будет снова и снова слышать каждый звук, детские крики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 Она его не замечала. Лоренс сумел перехватить ее взгляд, направленный в спину детям с веселым смехом, убегавшим вдаль по улице. Ему вдруг почудилось, что они уносят в ранцах мечты своей учительницы. Его охватила легкая, как бабочкино крыло, грусть. Секундой позже Стефани заметила его присутствие. Ее губы тронула улыбка фиалковых глазах вспыхнули искорки. «Мсье?» Стефани Дюпен с ног до головы окатила его своей свежестью. Щедро, не скупясь, волна свежести, исходившая от нее, коснулась окружающего пейзажа, толп туристов и хохочущих детей на берегу Эпта. Себе она не оставила ничего.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 Взгляд инспектора задержался на объявлении над учительским столом. «Конкурс юных художников. International Young Painters Challenge. Фонд Робинсона, Бруклинская школа искусств и Академия изящных искусств Пенсильвании, Филадельфия. Отличный повод начать беседу». «Ваши ученики участвуют?» Глаза Стефани заблестели. «Конечно, каждый год. У нас это почти традиция».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 Но главное — многонедельную стажировку в одной из известных художественных школ. В Нью-Йорке, Токио или Санкт-Петербурге города каждый год меняются. Недурно. А кому-нибудь из местной детворы уже удавалось победить в конкурсе?» Стефани Дюпен заразительно рассмеялась и дружески хлопнула Лоренцо Серенака по плечу. Он вздрогнул. «Да что вы! Участвуют тысячи школ со всего мира! Но пробовать все равно надо, верно?»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 что он вслед за ней не зальется краской. «Нет, что вы, я не рисую, я не... У меня нет таланта». Ее глаза на короткий миг затуманились. «А вы?» «Вы говорите не как вернонец, и имя у вас не здешнее, Лоренц». «Угадали. Лоренц — это Лоран на окситанском диалекте, точнее, даже на альбегойском. Меня сюда недавно перевели». «Тогда добро пожаловать» альбегойский диалект говорите, так может ваша любовь к живописи идет от Тулуса Лотрека? Что ж, у каждого свои художники. Оба улыбнулись. Отчасти вы правы, Лотрек для альбигойцев тоже, что Моне для норманцев. А вы знаете, что Лотрек говорил про Моне? Рискую вас разочаровать, но вынужден признаться, я не знал даже, что они были знакомы. Были, были, и Лотрек называл импрессионистов мужланами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 Тулус Латрек прожил жизнь короткую и яркую, и его больше всего интересовали людские пороки. А Клод Мане жил долго, был созерцателем и боготворил природу. Возможно, они не совсем уж антиподы. Скорее, один дополняет другого. Очень не хочется выбирать кого-то одного. Нельзя ли заполучить обоих сразу? Решительно улыбка Стефани сводила его с ума. «Вам не удастся сбить меня с толку, инспектор. Я ведь понимаю, что вы пришли сюда не болтать о живописи. Вы расследуете убийство Жерома Марваля, да?» Она грациозно уселась на угол учительского стола и непринужденно закинула ногу на ногу. Сарафан с одной стороны слегка задрался, обнажив часть бедра. Лоренс Серенак почувствовал, что задыхается. «Мне только одно непонятно. Голосом невинной добродетели произнесла учительница. «Какое отношение к этому имею я?»